Глава 25. Зара. Здравствуйте, поздоровалась я. Мой новый охранник хмыкнул, полностью проигнорировав меня, и подошёл к Амирхану, пожал ему руку. Они о чём-то тихо переговаривались, а я сидела и не знала, куда себя деть. Вскоре Тимерлан ушёл, и мы с супругом вновь остались наедине. Известие о том, что его не будет несколько дней, задело меня, хоть я и не должна была так реагировать. Амирхан не той человек и мои обидки совсем беспочвенны. Зарина, если будешь куда-то выезжать, то только с Имирланом. От него ни на шаг, и это не обсуждается, строго сказал супруг. Что-то случилось? взволнованно спросила я. Амирхан жестко улыбнулся. Мы Абрамовы у нас всегда что-то случается. Просто делай, как я сказал. Хорошо, ответила я. «Но что мне оставалось? Сюда иди. Амирхан протянул мне руку и помог встать. Я сразу же оказалась в его надёжных объятиях. Мужчина погладил меня по щеке и внимательно посмотрел, а затем крепко обнял. "Ни о чём не переживай, маленькая", прошептал на ухо. У меня от его слов внутри всё зазвенело праздничными колокольчиками. Я обняла в ответ Амирхана за пояс и стало так спокойно и хорошо, такое чувство, что весь мир остался где-то далеко. Есть только мы, но наша идиллия длилась недолго. Телефон Абрамова ожил и начал разрываться от мелодии. Почувствовала, как муж тяжело вздохнул и выпустил меня из объятий. Мне сразу так холодно стало. Обняла себя руками за плечи. Амирхан ответил на вызов, и я поняла, что наше время закончилось. Я тихо вышла из кабинета и аккуратно закрыла за собой дверь, а через несколько минут супруг уехал. Девочки были заняты, а я предоставлена сама себе. Я ходила по дому и не знала, чем себя занять. Если честно, то я не привыкла лентяйничать. Мне это не нравится. Когда Мирхан вернётся, я ещё раз поговорю с ним насчёт работы. Я сидела в саду и пила самый вкусный лимонад в своей жизни, когда туда вышел Тимерлан. Я вздрогнула при виде него, сама не знаю, почему так реагирую на парня. Он стоял в паре метров от меня, прислонившись плечом к стене дома и курил. Весь в чёрной одежде и очках, такой брутальный и опасный. Он молчал, просто смотрел на меня. Я кожей чувствовала его взгляд, и мне было очень неудобно. Сделала маленький глоток лимонада, и теперь он показался мне безвкусным. Поехали, тихо сказал мужчина. Я нахмурилась, мне показалось, или он действительно обратился ко мне? Что? Я говорю, поехали. Выпускает струйку дыма вверх. Куда? Мне никуда не нужно. А мне нужно. А раз я твоя нянька, то встала и пошла, бросил мне Темирлан. Я просто опешила от его слов и тона. Какого чёрта он так со мной разговаривает? Я даже не сразу нашла, что сказать. Парень тихо выругался, снял очки, бросил окурок на траву и затушил носком кроссовок. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. Чего расселась, быстро в машину. У меня нет времени повторять по нескольку раз. А если сама не пойдешь, потащу. Если придется, за волосы. А вот сейчас я конкретно офигела от его наглости. Я хотела возмутиться, но он пошел на меня, и я испугалась. Я собственными глазами видела, как он сделал из противника отбивную. Кто ему помешает сделать со мной то же самое? Я быстро встала со стула едва, не перевернув его. Меня начало потряхивать. Я до сих пор помню, что делал со мной дядя, когда я его выводила как он бил и издевался. Я поняла. Быстро сказала: "Поехали". Бездушный как-то странно на меня посмотрел, но ничего не сказал, просто развернулся и пошёл прочь. Я только сейчас поняла, что дыхание задержало и за ним пошла. И если он вернётся, тогда мне точно не сдобровать. Я бросилась за парнем. У Тимерлана был спортивный двухместный автомобиль, кто бы сомневался. Я открыла дверь и пристегнулась. Почему-то мне казалось, что за нами Следует ещё автомобиль с охраной. Признаюсь, я хотела этого, но нам открыли ворота и парень утопил педаль газа в пол. Я несколько раз обернулась и убедилась, что за нами никто не следует. "Ждёшь кого-то?" спросил этот козёл. Я вздрогнула. Думала, за нами поедет охрана. "Я твоя охрана, женщина", вся расслабься». Его пренебрежительное отношение ко мне дошло до крайней точки. Мы выехали на шоссе. И что он начал творить, я просто вжалась в сиденье и закрыла глаза, чтобы не видеть, как он обгоняет по встречке, Да кем он себя возомнил? Больше так со мной не разговаривай, сказала я. Что ты там мямлишь? я сказала, процедила сквозь зубы и посмотрела на него. Больше так со мной не разговаривай. Парень на секунду задумался, а потом повернулся ко мне, наклонил голову набок. И всё это на оживлённой трассе. Или что? Что ты мне сделаешь, а? Я молчала. Он засмеялся, и этот смех покатился острыми иглами по моей коже. "Мужу нажалуешься», — сказал с мерзкой улыбкой на морде. "Да пошёл ты", бросила я в сердцах. Тимерланд хмыкнул и свернул с дороги. Я испугалась не на шутку, застыла от страха. Мужчина выключил двигатель, И повернулся ко мне, нависая грозной тучей. Я вжалась в кресло, и у меня было только одно желание исчезнуть. Да что я ему сделала, что он так ведёт себя? Бездушно рассматривал меня своими тёмными, практически чёрными глазами, и не было в этом взгляде сексуального подтекста, так смотрит лев на свою добычу. Боишься, тихо спрашивает. Да, честно отвечаю, заикаясь. Венерал морщится, как от зубной боли. А не надо. Не тебе бояться надо, женщина. Ты жена Амирхана. Ты, блять, Абрамова. Веди себя соответственно, не позволяй никому так с собой разговаривать. Поняла? Пусть даже перед тобой стоит хоть сам Папа Римский. Жёстко нахуй послала и псов натравила. Я молчала. Я была поражена его словами и этой вспышкой эмоций. Он он пытается мне помочь таким странным образом. я тебя послала", тихо сказала все еще во все глаза глядя на мужчину. "Послала?" ты что-то промурчала, как котенок. Слать надо на три буквы. Давай, попробуй." "Что? Пошли меня?" "Иди ты!" "Нет, отправь меня в пешее путешествие." "Ну, я не могу", поморщилась. "Я не употребляю такие слова в своей речи". Тимерлан откинулся на спинку кресла и засмеялся, громко, обидно. Дружеский совет учись. в нашем мире выживают сильнейшие, и чем сильнее зацепишь противника, тем больше шансов на победу. Я не принадлежу вашему миру. Меня и мой мирок устраивает. Забавный ты, но дура, припечатал этот бескультурный. Так это все была своеобразная проверка, догадалась я проигнорировав обзывательство, амирхан сказал немного подготовить тебя к жизни, ответил тимерлан, открыл окно и закурил. Я была в шоке. Неужели это всё с подачей мужа? Я чуть не заплакала от страха. Это амирхан сказал напугать меня? воскликнула я. Нет, он сказал, что ты не из нашего мира, быть с тобой помягче и проявить уважение. Я совершенно утратила нить разговора. А ты ты знаешь, что означают слова помягче и уважение, серьезно спросила я. Я умею пользоваться поисковиком. Это мой тебе запоздалый подарок на свадьбу. Ты теперь на вершине мира, плюй на всех свысока. Добро пожаловать в семью, улыбнулся и протянул мне ладонь. Несколько секунд я смотрела на его руку и размышляла: уж не очередная это проверка а потом решила пожать в ответ. Тимерлан представился официально парень Зарина. Что за странная семейка, и теперь я ее часть.